Мэри Кенли. Сказание о небожителях. Сфера. Глава первая. Лин-Лин. Строгий голос матери заставил девочку подскочить и суетливо задвинуть книгу на полку. Мама отправила ее наверх за скатертью, а она вместо выполнения задания вновь зачиталась. Кан Мэйлин испытала лёгкие муки совести и рысцой направилась в соседнюю комнату, поспешно вынимая льняную скатерть из шкафа. «Лин!» — ещё более грозно позвала мама, потому девочка поторопилась, сбегая вниз по лестнице. «Мама, прости, я задумалась и забыла о деле». Вейло и Инг посмотрела на неё особенно строго, уперев руки в бока. «Глупая дочь! Вечно ты витаешь в облаках!» «Что с тобой будет, когда ты выйдешь замуж? Не заставляй нас с отцом краснеть!» Мэйлин послушно склонила голову, в глубине души зная, что мама не считает ее глупой. Таковым было традиционное воспитание детей в их стране. Даже самые любящие родители обязаны хоть иногда ругать отпрысков, дабы те не стали избалованными и не прогневили богов. По китайским языковым традициям имя — идёт следом за фамилией. Таким образом, фамилия семьи — Кан. Нашу героиню зовут Мэйлин, а её мать — Иинг. Женщины в китайских семьях, как правило, не берут фамилию мужа, поэтому фамилия Иинг — Вейло, зато дети перенимают фамилию отца. — Ты опять читала, Линлин. -лин? — голос Вейло Иинг наконец смягчился. Она забрала скатерть из рук дочери и потрепала ту по голове. «Прости, мама», — вздохнула Мэйлин, зная, что её маленькую ложь раскрыли. «Просто было слишком интересно». «Хм...» — покачала головой женщина. «Старик Джен, да, просил напомнить, чтобы ты заглянула в его книжную лавку. Обязательно верни последние две книги, Лин, не испытывай его терпения». «Хорошо, мама», — Тотчас кивнула девочка и ярко улыбнулась. «Я схожу прямо сейчас!» «Но не задерживайся надолго!» — нахмурилась Вейло и Инг. «Твой отец скоро вернется, не заставляй его ждать!» «Ага!» Кан Мэйлин уже не слушала маму. Она выбежала за дверь, прижимая к груди две прочитанные ранее книги. Вейло и Инг вновь покачала головой. Ее дочка была уже такой взрослой, но в душе оставалась непоседливым ребенком. Кан Мэйлин слишком любила книжных героев и не представляла, насколько и опасен окружающий мир на самом деле. Их семья жила в тихой деревне, где все знали друг друга и были довольно добродушными, но за ее пределами... Вейло и Инг тайно желала, чтобы дочь никогда не отдалилась от семьи. Пока они с отцом могут защищать её от невзгод, всё хорошо и в конечном счёте. «Оставайся наивной непоседой и дальше, малышка Лин-Лин», — с грустью подумала её мать. Она будто чувствовала, что вскоре всё изменится. Лин-Лин в данном случае — уменьшительно-ласкательная форма имени, позволительно родственникам и близким людям. Кан Мейлин не знала о печальных мыслях своей мамы. Она выбежала на улицу, прищурилась от яркого солнечного света и сразу же направилась от их маленького двора к деревенскому центру. Да, они жили в деревне, но девочку нисколько это не смущало. От ближайшего города их отделяло примерно 20 минут ходьбы по дороге, оттого их деревня была довольно большой и густонаселенной. К ним частенько приезжали торговцы, но если чего-то не хватало, всегда можно было сходить в город. Отец Кан Мэйлин, Кан Джианг, содержал собственную кузницу. Оружие от кузнеца Джианга считалось драгоценным. Мэйлин любила хвастаться тем, что даже последователи некоторых духовных школ посещали их деревеньку, чтобы заполучить чудесный меч от ее отца. Таким образом, Мэйлин действительно любила свой нынешний дом. Единственное, что ее огорчало — книги в местную лавку приходили с опозданием. Помимо лавки старика Дженда, Кан Мэйлин могла получить книжки в городе, но там их приходилось покупать, а стоили они дорого. Дженда позволял ей брать книги на время, а Мэйлин возвращала их, приложив несколько медных монет или свежие продукты. Старик всегда был доволен тем, как хорошо она обращается с его книгами. «Кан, Мэйлин, куда идёшь?» — спросил её случайный прохожий, в котором девочка сразу узнала их соседа-рыбака. Она со смехом показала книги. «В книжную лавку, дядюшка Джао!» Эта девочка не была описанной красавицей, но чем дольше ты смотрел в её чистые голубые глаза в сочетании с добродушной улыбкой, тем более милой казалась круглолицая Кан Мэйлин. «Какой хороший ребёнок!» — улыбнулся дядюшка. «Скажу своему глупому Юшенгу о том, какая ты умница!» Мэйлин немного смутилась и, попрощавшись с дядюшкой, заспешила вниз по улице. Что она могла сказать? Ее любовь к книгам часто связывали с высокой степенью учености, но на самом деле малышка Кана обожала романы и эпосы. Ей нравилось читать про любовь, жить этим потрясающим чувством на страницах произведений, истории про доблестных героев, прекрасных дам, элегантных принцев и борьбу со злом. О, как сильно Мэйлин восторгалась подобным. Не только она, но и другие девочки в деревне особенно любили такие книги. Однако было одно различие. «У тебя слишком яркое воображение», — часто жаловалась ее близкая подруга Зиян Шихо. Мэйлин в ответ могла лишь беспечно пожимать плечами. «Это правда, что ее воображение несколько необузданно, но разве это плохо?» Приближаясь к чайной, Кан Мэйлин немного замедлила шаг. Запах ароматного напитка проникал в легкие, вызывая приятные ощущения. Рядом с чайной находился маленький магазин с булочками на пару, и эти два места по праву считались центром деревни. Именно сюда заезжали знатные путники, если им нужно было остановиться по пути в большие города. В чайной обменивались свежими сплетнями, культурно проводили время, иногда там устраивали различные мероприятия, вроде вечера стихов. Но Кан Мэйлин любила это место по другой причине. Она прислонилась к стене, делая вид, что сильно занята чтением одной из книг. Немного наблюдений, и она точно увидит кого-то особенного. И точно к чайной наконец подъехал молодой человек. Его одежда говорила о том, что он принадлежит к богатой семье. Мэйлин с живым интересом рассматривала выразительные черты его лица и с удовольствием подумала. «Герой! Ну, вылитый главный герой!» Это была ее любимая игра с незапамятных времен. Она верила, что все окружающие ее люди могли бы стать персонажами прекрасных книг. И потому ей нравилось самой распределять их на категории. Вот, например, этот юноша, который только что слез с коня, похож на типичного главного героя романтической истории. Возможно, он мог бы влюбиться в бедную, но очень красивую девушку, а потом им пришлось бы справляться с давлением высокомерной семьи. Мейлин улыбнулась и заторопилась дальше. По пути она встретила мужчину, который отчаянно флиртовал с хорошенькой дочкой торговца. Этот человек, судя по его виду, приехал из города, потому так упорствовал. «Она красивая», — подумала Кан Мейлин. «Подходит ли дочь торговца под категорию главной героини? Наверное, да. Но этот мужчина — только лишь надоедливый второстепенный персонаж». Когда Мэйлин увидела у книжной лавки подозрительного человека с неприятным лицом, она сразу же записала его в разряд злодеев. Грубо, да, возможно, но это лишь ее воображение. Дядюшка Джен! Мэйлин распахнула дверь и улыбнулась. Я принесла книги. Из-за вечно угрюмого лица старик Джен, да, казался тем еще ворчуном. Его волосы были полностью седыми, а пальцы тонкими и дряхлыми. Тем не менее, когда-то в прошлом он был известным ученым, хоть отказался позже от всех своих заслуг. Иногда Кан Мэйлин хотелось спросить, не скучно ли ему продавать книги в их деревне. Однако она помалкивала, чтобы не расстроить ненароком старика. Порой к Дженда приезжали внуки — но он называл их пёсьями-детьми и ругался на то, что они вечно ищут выгоды. «Кан Мейлин, Экая пигалица!» — проскрепел Джен. «Аж две книги не отдала вовремя!» «Простите, дядюшка, замоталась!» — извинилась Мейлин с невинным лицом. «Скажи уж честно, зачиталась!» — фыркнул он. «Ладно уж, что с тобой поделать?» «Новую партию смотреть будешь?» «Ей не нужно предлагать дважды», — Мэйлин радостно кивнула, выказывая нетерпение. «Вечно твои любовные сопли», <связывая> — тихо ворчал Дженда. «Когда сама за ум возьмешься? Взрослые уже, пора бы!» Кан Мэйлин смущенно опустила взгляд в пол. Недавно ей исполнилось четырнадцать лет. В этом возрасте девочки во вовсю искали любовь в реальном мире, а не на страницах книг. Однако Мэйлин не считала, что подходит даже для роли второстепенного персонажа. Не слишком выразительная и изрядно простодушная, она ясно видела положительные стороны других, но совсем не замечала ничего особенного в себе. — Конечно, когда-нибудь Кан Мэйлин найдёт своего наречённого, но разве можно торопиться? Старик фыркнул, словно прочитал ее мысли, и раздраженно качнул головой, вытаскивая новенькие книги. Те, что во вкусе Мэйлин, заранее были отложены в сторону. Она вдохнула запах страниц и блаженно улыбнулась, пробежавшись пальцами по корешкам. Здесь всего три романа. Один — о любви принца и возродившейся девушки, другой — ас смелой дочери фермера и третий посвящённый укротителю священных зверей. Мне нравится, пробормотала Кан Канмелин. Ещё бы, гордо ответил Дженда. Ладно, бери одну из трёх на первое время. Мейлин немного засуетилась, но в итоге предпочла забрать историю фермерской дочки. Старик кивнул и насмешливо заметил: "Не забудь вернуть". Кан Мэйлин оставила ему медную монетку и паровую булочку, купленную совсем недавно. Она знала, что старик особо сильно их любит, хоть и не признаётся в этом. И выбежала из лавки. Ей нужно было идти домой, но время в запасе ещё оставалось, а потому Мэйлин не собиралась торопиться. Почти у своего двора её окликнули. «Эй, Лин-Лин, куда идёшь?» Она обернулась и увидела Цзяо Юшенга, пятнадцатилетнего сына рыбака. Статный, поразительно симпатичный. Они с Мэйлин росли вместе и потому дружили с детства. Все в деревне считали, что Юшенг очень способный. Он рано обучился грамоте и делал успехи в боевых искусствах. Одним словом, у Юшенга было большое будущее, как только он выберется за пределы деревни. Кан Мэйлин слышала, что он уедет в следующем году, и это вызывало у нее искреннее сожаление. «А по мне не видно?» — решила она поддразнить его. «Прямиком от дядюшки Джена». Джао Юшенк улыбнулся, показывая умильные ямочки на щеках. Сердце Лин-Лин пропустило предательский удар. «Этот Юшенк! Очевидно, что он нравился многим девочкам в их деревне». «А что, Мэйлин?» «Ну...» «Да, ей тоже. Хоть она и не считала себя главной героиней, будет ложью сказать, что Кан Мэйлин никогда не задумывалась об отношениях. Просто Юшинг не мог стать ее нареченным. Он скоро уедет в большой город». Да и к тому же нравился и лучшей подруге Мэйлин, Зиян Шихо. Одним словом, это довольно сложная ситуация. В любом случае, будущий брак Кан Мэйлин должны были решить родители. Так уж повелось. «Было бы хорошо, если бы это был Джао Юшенг», — с грустью подумала девочка, пряча сокровенные мысли. Джао Юшенг неловко переминался с ноги на ногу. Между ними повисла неприятная тишина. «Мне уже пора», — наконец первой прервала её Майлин. «Папа скоро вернётся. Нужно помочь маме с ужином». «О!», -о, -о — неопределённо выдал Юшенк. «Тогда погуляем завтра». Это звучало странно, словно он звал её на свидание. «Разумеется, Шейхо, мы тоже возьмём с собой», — поспешно добавил Джао Юшенк и начисто разбил все её надежды. На самом деле, Кан Мэйлин хотела почитать завтра, но, посмотрев в лучистые глаза соседского паренька, покорно ответила. «Да, конечно». Юшенг довольно махнул рукой, после чего поспешил в отчий дом. Но ну а Кан Мэйлин... Она забежала во дворик. Как оказалось, отец уже вернулся. Кан Джианг Крепкий плечистый мужчина с грозным взглядом посмотрел на дочь сурово, будто осуждал за опоздание, но стоило Мэйлин радостно воскликнуть «Папочка!», как на его губах вспыхнула мягкая улыбка. «Хорошо провела время, крошка Лин-Лин», — «тепло», — спросил он, погладив дочь по голове. «Ты слишком балуешь ее», — сварливо вмешалась Вейло и Инг. «К тому же она опоздала». «Это я пришел раньше». Не согласился Джианг. Отец и мать начали шутливо спорить. Мэйлин улыбнулась, встала у кухонного шкафа и будто посмотрела на свою семью со стороны. Такие шумные. И все же лучше них не сыскать никого в целом свете. Неожиданно острая тоска пронзила сердце. ей вдруг стало так невыносимо грустно, что слезы навернулись на глаза. Мэйлин оперлась ладонью о шкаф, чувствуя, как сильно кружится голова. «Что такое?» — испуганно подумала Кан Мэйлин. Даже ее сердце отчаянно затрепыхалось в груди, привнося странную тревогу. Она вновь посмотрела на спорящих родителей. Их лица расплывались перед глазами. Но вот Мэйлин моргнула пару раз, и все прошло. «Лин-Лин!» — нахмурилась мама. «Ты в порядке?» Ты что? «Плачешь?» «Нет», — улыбнулась она, не желая создавать проблемы. «Глаза немного заслезились». Женщина окинула ее подозрительным взглядом и, наконец, кивнула. «Помоги мне подать к столу». Кан Мэйлин сразу же засуетилась рядом с мамой, но потом вспомнила о важном. «Мам, а могу я завтра погулять с Юшенгом и Шихо?» Вейло и Инг хитро прищурилась и притворно вздохнула. «О, если там будет Юшенг!» «Мама!» — покраснела Мэйлин. «Можешь!» — кивнула женщина. «Только не задерживайся допоздна!» Кан Мэйлин улыбнулась. «Завтра будет еще один прекрасный день!» «Я люблю вас!» — громко и торжественно возвестила она, глядя на родителей. «Мы тебя тоже, Лин-Лин!» — улыбнулся папа. — Маленькая подлиза! — покачала головой мама. — Их спокойная жизнь должна была вот-вот измениться.